Глава 4. С какой стати нам идти на похороны? Мы ведь почти не знали эту женщину. Джонни Уайтхит возился с верхней пуговицы и рубашки, но сколько ни старался, никак не мог попасть в прорезь. Причина попросту заключалась в том, что ворот не сходился у него на шее. Ощущение создавалось такое, будто вся его одежда недавно подсела. Пиджаки, которые он носил годами, Стали вдруг жать в плечах, а уж про брюки и говорить нечего. Джонни сдался и уселся за стол. Его жена Джемма поставила перед ним тарелку. Она приготовила настоящий английский завтрак. Два яйца, бекон, сосиска и пожаренный кусочками помидор. Все, как ему нравилось. «Там все будут», — сказала Джемма. «Но это не означает, что там должны быть мы». Если не придем, пойдут разговоры. К тому же это для бизнеса хорошо. Теперь, когда она умерла, ее сын Роберт будет, вероятно, освобождать дом от вещей. А мало ли что попадется. Наверняка куча хлама. Вооружившись ножом и вилкой, Джонни принялся за еду. «Но ты права, милая. Думаю, не повредит, если мы там помелькаем». Торговых заведений саксбена не было очень мало. Собственно говоря, там имелся один универсальный магазин, в котором продавалось почти все на все случаи жизни. От тряпки и ведра до порошка для заварного крема и джема шести различных сортов. Казалось почти чудом, что все это множество товаров способно разместиться на таком крошечном пространстве. С его стороны... располагалась мясная лавка мистера Тернстоуна с отдельным входом и свисающими ленточками, чтобы отпугивать мух. По вторникам приезжал фургончик с рыбой, а вот за чем-нибудь экзотическим, вроде оливкового масла или средиземноморских приправ, которые Элизабет Дэвид упоминает в своих кулинарных книгах, приходилось ездить в БАД. На другой стороне улицы располагался так называемый магазин General Electric. Но покупатели заглядывали туда крайне редко, разве что за запасной лампочкой или пробкой предохранителем. Большинство выставленных на витрине товаров запылились и выглядели устаревшими. Были тут еще книжная лавка и кафе, работавшие только в летний сезон. Рядом с площадью, перед пожарной частью, располагался гараж Предлагавший широкий ассортимент запчастей, но среди них не нашлось бы ни одной, которой на самом деле нуждались бы потребители. Такой была здешняя торговля, и она существовала в неизменном виде, насколько хватало памяти. А потом из Лондона приехали Джонни и Джемма Уайтхиды. Они купили бывшее почтовое отделение, давно стоявшее пустым, и превратили его в антикварный магазин с вывеской над окном, на которой старинным шрифтом были выведены их имена. Многие в деревне полагали, что под описание тамошнего товара больше подходит термин «утиль», чем антиквариат. Но магазинчик с самого начала приобрел популярность среди гостей с явным удовольствием бродивших среди часов, пивных кружек, тоби, наборов со столовыми приборами, монет, медалей, старых картин, кукол, перьевых ручек и прочих штучек выложенных на прилавок. Действительно ли их покупали это уже другой вопрос. Однако магазин существовал вот уже шесть лет, а Уайтхиды жили в квартире над ним. Джонни был невысоким, широкоплечим и лысым, и хотя сам не замечал того, уверенно набирал вес. Ему нравилось одеваться кричаще, видавший виды костюм тройку с ярким, как правило, галстуком. На похороны он, скрипя сердце, надел более сдержанные пиджакой брюки из серой комвольной шерсти. Но, как рубашка, они сидели на нем плохо. Его жена, настолько худенькая и низкорослая, что в ее мужа поместились бы три такие, облачилась в черное. Приготовленный завтрак она есть не стала, вместо этого налила чашку чая и потихонечку грызла треугольный тост. «Сэра Магнуса и Леди Пай там не будет», как бы спохватившись, пробормотал Джонни. «Где?» «На похоронах. Они вернутся только к следующим выходным». «Кто тебе сказал?» «Не помню. Об этом разговаривали в пабе. Они уехали на юг Франции или куда-то еще». «Везет же некоторым». «Кстати, с ними пытались связаться», Но пока все без толку. Джонни помолчал, держа на весу кусок сосиски. Послушать его сейчас, как сразу становилось ясно, что большую часть жизни он провел в лондонском Истенде. Имея дело с покупателями, он говорил совсем другим акцентом. «Сэр Магнуса это расстроит», — продолжил Уайтхед. «Он был очень привязан к миссис Блэкистон. Эта парочка была не разлей вода». «Ты к чему клонишь? Хочешь сказать, что у него с ней что-то было?» Размышляя над этим чем-то, Джемма наморщила нос. «Нет, это едва ли. Он бы не отважился, особенно когда его собственная миссис в поле зрения. Да и Мэри Блэкистон не из тех, за кем стоит бегать. Но она преклонялась перед ним. Воображала, будто у него солнце светит, сама знаешь из какого места». И много лет служила у него домоправительницей, хранительницей ключей. Она готовила ему, убирала, посвятила ему половину жизни. Уверен, сэр Магнус хотел бы проводить ее в последний путь. Могли бы подождать до его возвращения. Ее сын настоял, чтобы с похоронами покончили без отлагательств. И я его не виню, честное слово. Все это дело довольно неприятное. Они сидели молча, пока Джонни не доел завтрак. Джемма пристально смотрела на мужа. Она часто так делала. Впечатление создавалось такое, будто она пытается проникнуть за его безобидную, вроде бы, внешнюю оболочку и обнаружить нечто такое, что муж пытается скрыть. «Что ей здесь понадобилось?» спросила Джемма вдруг. «Мэри Блэкистон, в смысле». «Когда?» «Понедельник? Перед смертью? Она была здесь?» «Нет, не была». Джонни отложил нож и вилку. Съел он все быстро и насухо вытер тарелку. «Не в Риме, Джонни. Я видел ее, выходящая из магазина». «А, из магазина!» Джонни виновато улыбнулся. «Мне показалось, что ты видел ее наверху, в квартире. Вот это было бы совсем другое дело, не так ли?» Он помедлил в надежде, что жена переменит тему, но та не выказывала такого намерения, и Джонни продолжил, тщательно подбирая слова. «Да, миссис Блэкистон заглядывала в магазин, и, думаю, как раз на той неделе, когда это случилось. Если честно, любовь моя, то я не помню в точности, что именно ей понадобилось. Кажется, она говорила про подарок кому-то». но так ничего и не купила. Да и пробыла тут, кстати, всего пару минут. Джемма Уайтхит всегда знала, когда муж лжет. Она действительно видела, как миссис Блэкистон выходила из магазина и запомнила этот факт, каким-то чутьем догадываясь, что дело нечисто. Но ни словом не обмолвилась тогда, да и сейчас решила не углубляться в тему. Ей не хотелось ссоры. особенно когда им вскоре предстоит идти на похороны. Что до Джонни Уайтхеда, то, вопреки своим словам, он отлично помнил про их последнюю с миссис Блэкистон встречу. Та пришла в магазин и озвучила свои обвинения. Их уже всего, у нее имелись доказательства в их поддержку. Как удалось ей раздобыть их? И, прежде всего, как она на него вышла? Разумеется, этого Мэри ему не сказала, Изъяснялось напрямик. Стерва. Разумеется, Джонни Уайтхит никогда не признался бы в этом своей жене, но его очень радовал, что Бэрри Блэкистон умерла. Глава пятая. Клариса Пай, одетая с головы до пят в черное, рассматривала свое отражение в зеркале в полный рост, висящем в конце коридора. И снова Возвращалась к мысли, что шляпка, с тремя перьями и сжатая вуалью, выглядит не к месту. Детро, как говорят французы. Повинуясь минутному порыву, она купила эту шляпку в магазине Секонд-хенд в Бати и сразу же пожалела об этом. Кларисе хотелось выглядеть во время похорон как можно лучше. Там соберется вся деревня, а затем ее пригласили в герб королевы, где будут кофе и безалкогольные напитки. «Ну, так надеть или не стоит?» Она аккуратно сняла шляпку и положила на стол в холле. Волосы у Кларисы были слишком темные. Она специально подстригла их коротко, но хотя Рене, как всегда, справился на отлично, этот его новый колорист определенно все загубил. Вид у нее стал нелепый, как с обложки журнала «Хоум-чат». «Ладно, решено. Без шляпки не обойтись». Клариса взяла тюбик помады и осторожно накрасила губы. Так лучше. Важно приложить старания. Похороны начнутся минут через сорок, и первый приходить ни к чему. Чем заполнить время? Она прошла в кухню, где после завтрака осталась грязная посуда, но мыть ее, будучи уже одетой, не хотелось. На столе обложкой вниз лежала книга. Клариса читала Джейн Остин. Ах, милая Джейн, перечитывала в бог весть какой раз, но в эту минуту настроения не было. Эмма и Вудхаус, ее махинациями, можно будет заняться после обеда. Послушать радио? Или выпить еще чашку чая и поразгадывать кроссворд в Телеграф? Да, пожалуй, так она и поступит. Клариса жила в современном доме. Очень многие здания в Саксби на Эйвоне Представляли собой солидные георгианские постройки из батского камня с красивыми портиками и террасными садами. Даже Джейн Остин читать не надо. Достаточно выйти на улицу, и окажешься в ее мире. Клариса предпочла бы поселиться близ главной площади или на Ректори Лейн, идущей за церковью. Там стояли красивые коттеджи, элегантные и ухоженные. А вот дом номер четыре по Уинсли-Террас строили в спешке. Он имел самую обычную планировку, две комнаты наверху, две внизу, отделанный штукатуркой с галькой фасад и квадратный сад, едва ли стоивший трудов. Сад был неотличим от соседских, если не считать оставшегося от прежних владельцев прудика, в котором обитали две престарелые золотые рыбки. Верхний Саксби на Эйвоне И нижний Саксби на Эйвене. Разница не могла быть более разительной. Клариса находилась не на той стороне. Этот дом все, что она могла себе позволить. Клариса обвела взглядом маленькую квадратную кухню с новыми занавесками, пурпурного цвета стенами, аспедистрой в горшке на подоконнике и небольшим деревянным распятием на буфете. где она могла видеть его, начиная каждый новый день. Ее глаза скользнули по обеденным принадлежностям, так и оставленным на столе. Одна тарелка, один нож, одна ложка, одна наполовину пустая баночка мармелада голден Shred. На Кларису волной нахлынули чувства, с которыми ей удалось сжиться за годы, но, чтобы обуздывать их, по-прежнему требовались все ее силы. Она была одинока. Не стоило ей приезжать сюда. Не жизнь, а пародия. И все это из-за двенадцати минут. Каких-то двенадцати минут. Схватив чайник, Клариса с силой поставила его на плиту. Резким поворотом кисти открыла газ. Нет, это действительно нечестно. Но как можно предопределить жизнь человека, не спрашивая его согласия, только по причине времени рождения? В детские свои годы в Пайхоле она никак не могла этого понять. Они с Магнусом были близнецами. Будучи ровней, они наслаждались богатством и привилегиями, которые окружали их тогда и должны были окружать до конца жизни. Так Лариса всегда считала. Как же такое могло случиться? Теперь она знала ответ. Магнус сам первым рассказал ей, поведав Про некий многовековой давности акт, согласно которому дом и все имение отходили к нему исключительно по праву первородства, а титул, в силу его принадлежности к мужскому полу, и с этим ничего нельзя поделать. Она подумала, что он говорит это все, чтобы ее позлить, но вскоре сама убедилась. Процесс осознания происходил мучительно. начавшись с гибели родителей в автомобильной аварии, когда Кларисе перевалила за 25. Усадьба формально перешла к Магнусу, и с этого момента статус ее изменился. Она стала гостьей в собственном доме, причем нежеланной. Ее переселили в комнату поменьше, а когда Магнус познакомился с Фрэнсис и женился на ней, это произошло спустя два года после войны, Кларису и вовсе вежливо попросили съехать. Год она влачила жалкое существование в Лондоне, снимая крошечную квартиру в Бейсуотере и наблюдая, как тают ее сбережения, и в итоге решила стать гувернанткой. Что еще оставалось одинокой женщине, сносно говорившей по-французски, умеющей играть на пианино и цитировать известных поэтов, но не владеющей никаким иным достойным ремеслом? В погоне за приключениями Клариса отправилась в Америку. Сначала в Бостон, затем в Вашингтон. Обе семьи, где ей довелось работать, оказались весьма неприятными. А с ней, естественно, обращались как со скотом, хотя она была во всех отношениях опытнее и более утонченной, пусть сама она об этом никогда бы не сказала. А дети? Для нее стало очевидно, что американские дети – самые скверные в мире. Они лишены воспитания, породы, и не могут похвастаться умом, однако платили ей хорошо. Клариса откладывала каждый пенни, вернее, каждый цент, из заработанных денег, когда дольше терпеть стало не в после десяти долгих лет вернулась домой. Домом был Саксби на Эйвене. В каком-то смысле это было последнее место, где ей хотелось бы жить. Но тут она родилась и выросла. Куда же еще ехать? Не мыкаться же до конца дней в однушке в Бейсуотере. По счастью, ей подвернулась работа в местной школе, а накопленных сбережений как раз хватало, чтобы выплачивать ипотеку. Магнус ей, естественно, не помогал. К Ларисе даже и мысли не приходило попросить у него. Поначалу она злилась при виде того, как он въезжает в большой дом или выезжает оттуда. В этом доме они некогда играли вместе. И у нее до сих пор хранился ключ, ее собственный, от парадной двери. Клариса не вернула его и никогда не вернет. Ключ служил ей напоминанием об утраченном, но одновременно подтверждал, что у нее есть полное право жить там. Ее присутствие в Саксби на Эйвене наверняка раздражало брата. В этом она черпала некое утешение. Досада и гнев захлестнули Кларису Пай, пока она стояла у себя на кухне, а чайник на плите, закипая, уже шипел на нее. Из двух близнецов умной была она, а не Магнус. В классе он всегда тянулся в хвосте и получал ужасные отметки, тогда как в ней учителя души не чаяли. Брат ленился, потому что мог себе это позволить. Ему не о чем было переживать. Это ей пришлось уйти и искать работу. Любую работу, чтобы добыть кусок хлеба. У Магнуса есть все. А Клариса для него теперь никто. Зачем вообще она идет на эти похороны? Ей пришла в голову мысль, что Мэри Блэкистон была брату намного ближе, чем она. Простая экономка. Господи, прости. Кларисса. повернулась к распятию и стала вглядываться в крошечную фигурку, прибитую к деревянному кресту. В Библии ясно сказано «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, не рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Она искренне старалась следовать словам из книги Исхода, глава 20 стих 17, и во всех смыслах ей это почти удавалось. Разумеется, хотелось бы денег побольше. Как хорошо было бы жарче топить зимой и не беспокоиться насчет счетов. Обычная человеческая слабость. По пути в церковь Клариса часто напоминала себе, что даже если Магнус не самый добрый и отзывчивый из братьев, а, правде говоря, далеко не самый, ей все-таки следует прощать его. Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, То простит и вам, Отец ваш Небесный. Но это не помогало. Время от времени Магнус приглашал Клариссу на ужин. Последний раз это случилось месяц назад. Именно тогда, когда она, одна из десятка гостей, вкушающих еду с фарфоровых тарелок и пьющих вино из хрустальных бокалов, сидела за столом в Большом Холле среди фамильных портретов под галереей для министрелей. Эта мысль впервые закралась ей в голову и больше не уходила. Она сейчас там была. Лариса пыталась ее прогнать. Молилась, чтобы эта мысль ушла. Но в итоге вынуждена была признать, что обдумывает грех, куда более страшный, чем сребролюбие, хуже того, уже сделала первый шаг на пути к нему. Это безумие. Вопреки своей воле, Клариса возвела глаза к небу, думая о вещи, которую взяла и которая спрятана у нее в шкафчике в ванной. «Не убей!» Клариса прошептала слова, но с губ ее не сорвалось ни звука. Чайник за спиной перешел на виск. Она схватила ручку, забыв что-то горячее и, коротко вскрикнув от боли, уронила чайник на плиту. Потом с досадой сунула руку под струю холодной воды. как ей надо. Несколько минут спустя, позабыв про чай, Лариса схватила со стола шляпку и отправилась на похороны. Глава шестая. Катафалк въехал на окраину Саксби на Эйвене. Маршрут его неизбежно пролегал мимо въезда в Пайхолл с его каменными грифонами и безмолвным теперь гостевым домом. Главная дорога из Бата была одна, а чтобы добраться до деревни в обход, приходилось делать большой крюк. Имелось ли что-то зловещее в том, что покойницу провезут мимо дома, служившего ей жилищем? Если бы этот вопрос задали распорядителям похорон Джеффри Ланнеру и Мартину Крейну, потомкам основателей фирмы, они ответили бы отрицательно. Напротив, подчеркнули бы эти двое, Разве это совпадение не символично в смысле завершенности? Как если бы Мэри Блэкистон замкнула круг? Расположившись на заднем сиденье перед гробом и чувствуя себя больным и опустошенным, Роберт Блэкистон посмотрел на свой старый дом, как на чужой. Он не повернул головы, провожая его взглядом. Даже не подумал о нем. Здесь жила его мать. Теперь она была мертва и лежала у него за спиной. Роберту было двадцать восемь. Он был бледный и худой, с черными волосами, коротко подстриженными. Прямая линия челки пересекала лоб и шла дальше, симметрично огибая уши. Роберт выглядел неловким в надетом на него костюме, и этому едва ли стоило удивляться, потому что костюм был чужим. Ему его одолжили на похороны. Свой костюм у Роберта был, но его невеста Джой уверяла, что он недостаточно хорошо сидит. Она взяла новый костюм взаймы у своего отца, что послужило причиной ссоры между молодыми людьми. Джой заставила Роберта надеть его, и это послужило поводом для другой ссоры. Джой сидела в катафалке рядом с Робертом. С момента выезда из Бата они почти не разговаривали. погрузившись каждый в свои думы. Оба переживали. Роберту иногда казалось, что он почти с самого дня своего рождения пытался сбежать от матери. Детство его прошло в лодж где они жили только вдвоем, каждый зависимый от другого, но по-разному. Он был ничто без нее, она без него. Роберт пошел в местную школу, где считался способным учеником, одним из тех, кто мог бы добиться многого, прилагая он чуть больше усердия. Друзей у него было мало. Учителя беспокоились, частенько замечая, как Роберт стоит в одиночестве посреди шумного школьного двора, и никто с ним не играет. С другой стороны, это было вполне объяснимо. В раннем возрасте мальчик пережил трагедию, его младший брат погиб. жуткий несчастный случай, а отец вскоре после того ушел из семьи, виня во всем себя. Отпечаток этого горя так и остался на Роберте, и другие дети шарахались от него, словно в страхе заразиться. В учебе Роберт так и не преуспел. Преподаватели старались найти оправдание его плохому поведению и отсутствию успехов, принимая в расчет семейную драму, но даже они вздохнули с облегчением, когда в 16 лет он окончил школу. По стечению обстоятельств случилось это в 1945 году, в конце войны, в которой сам Роберт не принимал участия, поскольку был слишком молод, но которая на длительные промежутки времени забирала его отца. Много тогда было юношей, чье образование понесло урон, и в этом смысле Роберт оказался еще одной из этих жертв. О поступлении в университет и речи не шло. А следующий год оказался полным разочарований. Роберт продолжал жить с матерью, перебиваясь случайными заработками в деревне. Все, кто его знал, говорили, что он недооценивает себя. Вопреки всему, Роберт был слишком интеллигентен, чтобы вести подобный образ жизни. В итоге сэр Магнус Пай, работодатель Мэри Блэкистон, бывший последние семь лет Роберту вместо отца, убедил юношу поступить на нормальную работу. Когда истек срок армейской службы подопечного, сэр Магнус помог ему получить место ученика-механика в службе сервиса у главного поставщика автомобилей «Форд» в Бристоле. Как ни странно, Мэри вовсе не была ему благодарна. Это был первый и единственный раз, когда она повздорила с сэром Магнусом. Она беспокоилась за Роберта. Ей не хотелось оставлять его одного в далеком городе. Ее возмущало, что сэр Магнус действовал, не посоветовавшись с ней, даже у нее за спиной. Копья ломать едва ли стоило, потому как в учениках Роберт продержался недолго. Не прошло и трех месяцев, как он отправился пропустить стаканчик в паб «Синий вепрь» в Брислингтоне. Там он оказался вовлечен в драку, обернувшуюся весьма скверно. Приехала полиция, Роберта задержали, и хотя обвинения ему не предъявили, работодатели посмотрели на этот случай косо и выгнали его из учеников. Волей-неволей Роберту пришлось снова вернуться домой. Мать вела себя так, будто заранее предвидела такой исход. Она, мол, сразу не хотела его отпускать, и, прислушиваясь он к ней, избавил бы обоих от кучи проблем. Все, кто их знал, считали, что с тех пор мать и сын никогда больше не ладили по-настоящему. Но Роберт хотя бы открыл настоящее свое призвание. Он любил автомобили и умел их ремонтировать. Вышло так, что в местном гараже появилась вакансия механика на полный день, и хотя опыта у Роберта было маловато, владелец решил дать ему шанс. Денег работа приносила мало, зато как часть договора найма предоставляла право поселиться в квартирке над мастерской. Это молодого человека вполне устраивало. Он совершенно ясно дал понять, что не намерен больше жить с матерью и считает атмосферу лоджхауса гнетущей. Он перебрался в свою квартирку и с тех пор обитал там. Роберт Блэкистон был человеком, лишенным амбиций. и не особенно любопытным. Его вполне устраивало то, чего он достиг, ни больше, ни меньше. Но все переменилось, когда в результате несчастного случая он поранил правую руку, а мог и вовсе ее лишиться. Происшествие было заурядным и вовсе не относилось к неотвратимым. Машина, под которой Роберт возился, сошла с домкрата, едва его не придавив. Травму нанес именно упавший домкрат. Баюкая руку, молодой человек, качаясь на ходу и заливая кровью спецовку, отправился в лечебницу к доктору Редвинг. Именно так он познакомился с Джой Сандерлинг, только начавший работу в качестве медсестры и администратора. Несмотря на боль, Роберт сразу обратил на девушку внимание. Симпатичная, с песчаного цвета волосами и веснушками на лице. Он думал о ней всю дорогу, пока ехал в скорой, после того, как доктор Редвинг наложила гипс на сломанные кости и отослала пациента в королевский госпиталь в Бате. Рука давно зажила, но Роберт всегда с благодарностью вспоминал про тот несчастный случай, потому что он свел его с Джой. Девушка жила с родителями в доме в Нижнем Вествуде. Отец ее был пожарным. Раньше входил в боевой расчет в расположенной в Саксби на Эйвене части, теперь работал в управлении. Мать была домохозяйкой и опекала старшего сына, нуждавшегося в постоянном уходе. Подобно Роберту, Джой покинула школу в 16 лет и с мером за границами графства Сомерсет была почти незнакома. Зато, в отличие от него, горела страстью к путешествиям. Она читала книжки про Францию и Италию, и даже выучила несколько слов по-французски, удававшей ей частные уроки Клариссы Пай. У доктора Редвинг Джой работала уже полтора года, приезжая в деревню каждое утро, на купленном в рассрочку розовом мотороллере. Роберт сделал Джой предложение на церковном дворе, и она согласилась Они собирались повенчаться. в храме святого Ботольфа следующей весной. До назначенного времени им предстояло накопить денег на медовый месяц в Венеции. Роберт обещал, что в первый же день, когда они туда приедут, он прокатит жену на гондоле. Они будут подтягивать шампанское, проплывая под мостом вздохов. У них уже все было распланировано. Странно было сидеть теперь вот так, рядом с Джой, когда его мать лежит, сзади все еще вклиниваясь между ними, но теперь уже совсем иным образом. Роберту вспомнилось, как он в первый раз привел Джой в лоджхаус на чаепитие. Мать проявляла крайнюю степень негостеприимства в так хорошо знакомой ему манере. Закупорила все эмоции стальной крышкой, из-под которой проглядывал только ледяная вежливость. Очень рада познакомиться. «Нижний Вествуд, говорите?» «Да, я хорошо его знаю». «А отец ваш пожарный?» «Как любопытно!» Мать вела себя как робот или актриса в дренной пьесе. Хотя Джой не жаловалась и держалась молодцом, Роберт дал себе слово, что не заставит ее пройти через это снова. Тем вечером Роберт поругался с матерью и, по правде говоря, с тех пор... они никогда уже не проявляли по-настоящему родственных чувств друг к другу. Но самая тяжкая ссора случилась всего несколько дней назад, когда викарий с женой были в отпуске, и Мэри Блэкистон приглядывала за церковью. Они встретились на улице у деревенского паба. Герб королевы размещался рядом с храмом святого Ботальфа. Роберт сидел на солнышке, Наслаждаясь после работы пинтой пива, он увидел мать, идущую по кладбищу. Видимо, она собирала цветы для служб в выходные дни, вести которые предстояло священнику из соседнего прихода. Заметив сына, Мэри направилась прямо к нему. «Ты обещал починить свет на кухне?» «Да-да-да. Освещение над плитой. Всего лишь лампочку нужно поменять, но добраться до нее трудно». Он обещал еще неделю назад. Роберт частенько заглядывал в лодж когда возникали проблемы. Но как сущий пустяк мог перерасти в такую глупую ссору? Кричать они не кричали, но говорили достаточно громко, чтобы их слышали все, сидящие возле паба. «Почему бы тебе не оставить меня в покое? Как я хочу, чтобы ты умерла и дала мне немного передохнуть!» Ну конечно, это тебе очень бы понравилось. Ты права, еще как понравилось бы. Неужели он в самом деле бросил матери эти слова, да еще на людях? Роберт извернулся и посмотрел на лакированную деревяшку, крышку гроба с венками из белых лилий. Всего несколько дней назад, даже недели не прошло, его мать нашли лежащую под лестницы. пой Смотритель парка Брент пришел к нему в гараж и сообщил новость. При этом взгляд у него был какой-то странный. Он был в пабе тем вечером, слышал их перепалку. «Приехали», — сказала Джой. Роберт снова сел ровно. «Верно. Прямо перед ними находились церковь и кладбище, где собрались люди. Много». Человек пятьдесят, не меньше. Роберт удивился, так как и представить не мог, что у его матери так много друзей. Автомобиль замедлил ход и остановился. Кто-то открыл дверцу. «Я не хочу этого делать», пробормотал Роберт. Он прижался к Джой почти как ребенок. «Все хорошо, Роб. Я с тобой. Это скоро закончится». Девушка улыбнулась, Ему сразу стало лучше. Что бы он делал без Джой? С ней его жизнь переменилась. Она стала для него всем. Вдвоем они вышли из машины и направились к церкви. Глава седьмая. Номер располагался на четвертом этаже отеля Женевьева в Капфера, с видом на сады и террасы. Солнце уже горело. в голубом безоблачном небе. Чудесная выдалась неделя. Отличная еда, превосходное вино, общение с обычным для средиземноморского курорта обществом. При всем этом сэр Магнус Пай, заканчивая собирать чемодан, пребывал в дурном расположении духа. Прибывшее позавчера письмо испортило, можно сказать, весь отдых. Лучше бы этот проклятый викарий его не посылал. Очень характерное поведение для церковников. Всюду они лезут, лишь бы помешать людям веселиться. Жена равнодушно наблюдала за ним с балкона, покуривая сигарету. «Мы опоздаем на поезд», — предупредила она. «На поезда еще три часа. Куча времени». Фрэнсис спая затушила сигарету и вошла в комнату. Это была смуглая, властная женщина, ростом немного выше мужей и гораздо более импозантная. Сам лорд был низеньким, пухлым, с темной бородой, которая робко расползалась по щекам, не отваживаясь претендовать на все лицо. Теперь, в 53, он носил костюмы, подчеркивающие его возраст и общественный статус. Они были сшиты на заказ, дорогие, с обязательным жилетом. Эти двое... представляли собой крайне неподходящую пару. Сельский сквайр и голливудская актриса, допустим, или Санчо Панса и Дульсинея Табоская. Хотя носителем титула был сэр Магнус, его жене этот титул подходил гораздо больше. «Тебе стоило уехать сразу же», сказала Фрэнсис. «Ничего подобного». Магнус хрюкнул, налегая на крышку чемодана, чтобы застегнуть замок. Это всего лишь чертова экономка. Она жила с нами. Она жила в лодж -хаусе. Это не одно и то же. Полицейские хотят поговорить с тобой. Поговорят, как только я вернусь. Мне и сказать-то им нечего. Викари пишет, что она споткнулась об электрический шнур. Чертовски жалко, но это не моя вина. Они же не предполагают, что я убил ее или что-то в этом роде. С тебя останется, Магнус. Но я не мог этого сделать. Я все время был с тобой». Фрэнсис Спай наблюдала, как муж сражается с чемоданом, но помощи не предлагала. «Мне казалось, что ты любил ее», — произнесла она. «Она хорошо готовила ты хорошо справлялась с уборкой. Но если на чистоту, я экономку на дух не переносил». и ее саму, и ее сыночка. Мне всегда казалось, что в ней есть что-то неприятное. То, как она расхаживала по усадьбе с этим своим взглядом, словно ей известно что-то такое, чего не знаешь ты. Тебе следовало поехать на похороны. Почему? Потому что деревенские обратят внимание на твое отсутствие и не одобрят. Меня там все равно не любят. И станут любить еще меньше, когда узнают, про Динглдэл. А какое мне до них дело? Я никогда не пытался получить звание самого популярного человека. И к тому же это особенность жизни в деревне тут правит молва. Что уже пусть люди думают обо мне что угодно. По правде говоря, пошли они все к черту. Сэр Магнус защелкнул замки, надавив на них большими пальцами. Потом сел, переводя дух после приложенных усилий. Фрэнсис посмотрела на него с любопытством, и на миг в ее глазах промелькнуло выражение сродни пренебрежению и омерзению. В их браке больше не было места для любви, и оба знали об этом. Они оставались вместе, потому что так удобнее. Даже среди жары лазурного берега атмосфера в комнате казалась леденящей. Я позвоню насчет носильщика, сказала жена, такси придет. С минуты на минуту. Подойдя к телефону, она заметила лежащую на столе открытку. На ней значилось имя Фредерика Пая и адрес в Гастингсе. Бога ради, Магнус! С укором воскликнула Фрэнсис, ты так и не отправил Фредди открытку. Ты обещал это сделать, а она провалялась тут целую неделю. Женщина вздохнула. Он вернется домой, прежде чем открытка дойдет. «Ну, семья, у которой он остановился сейчас, перешлет ее. Это не конец света. Мы все равно не можем сообщить ничего интересного». «В открытках никогда не бывает ничего интересного. Их посылают по другой причине». Принцесса Пай подняла трубку и позвонила портье. Пока она разговаривала, Магнус пытался что-то вспомнить. Поводом стал разговор про открытку. что-то сказанное женой. Что именно? Это каким-то образом связано с похоронами, на которые он сегодня не попадет. Ах, да! Как странно. Магнус Пай сделал в памяти зарубку, одну из таких, какие не забудешь. Ему предстоит кое-что сделать. И он сделает это, как только вернется домой. Глава восьмая. Мэри! делала Саксбина на Эйвоне местом более приятным для всех, украшая ли каждое воскресенье цветами эту самую церковь, навещая престарелых здесь или в Эштонхаусе, собирая пожертвования для королевского общества защиты птиц или привечая посетителей Пайхолла. Ее домашние выпечки-пироги неизменно были украшением деревенского праздника, и, признаюсь вам, она не раз оставляла в моей резнице приятный презент в виде миндального пирожного или куска викторианского бисквита. Похороны шли чередом, каким идут все похороны, медленно, спокойно, с чувством тихой неизбежности. Джеффри Уивер присутствовал на множестве таких церемоний, стоя в сторонке и с интересом наблюдая за людьми, как за теми, кто пришел и ушел, так и за теми, кто пришел и остался. Ему даже и в голову не приходило, что в совсем недалеком будущем может наступить день, когда хранить будут его самого. Его отец дожил до ста, а Джеффри было всего восемьдесят три. У него еще полно времени. Джеффри считал себя знатоком характеров и взглядом живописца озирал толпу, собравшуюся вокруг выкопанной им могилы. У него имелось мнение о каждом из этих людей. Можно ли найти более удобную ситуацию для изучения человеческой природы, чем похороны? Начать с самого викария, с его каменным, точно могильной плита лицом и слегка взъерошенной шевелюрой. Джеффри помнил, как Осборн поселился в Саксби на Эйвоне, сменив преподобного Монтегю, начавшего в старости чудить. Повторяться в проповедях и засыпать во время вечерней. Осборнов встретили хорошо. хотя пара была немного странной. Жена гораздо ниже мужа, изрядно полная и задиристая. Она никогда не стеснялась высказывать свое мнение, чем Джеффри скорее восхищался, хотя такое поведение вряд ли подобает супруге Викария. Вот и теперь Уир видел, как она, стоя позади мужа, одобрительно кивает, если сказанное ей нравится, и хмурится, если нет. Эти двое живут душа в душу. Уж как пить дать. Но что-то много в них странного. Взять хотя бы их интерес к Пайхоллу. О да, он пару раз видел, как они ныряют в лесок за садом, отделяющим их участок от владений сэра Магнуса Пая. Многие использовали Динглдел как способ срезать путь к главному дому. Отпадала необходимость делать крюк до дороги из бата, а потом проходить через центральные ворота. Вот только не посреди ночи. Что же им там понадобилось? Джеффри некогда было заниматься мистером и миссис Уайтхет, и он с ними толком никогда не разговаривал. То были лондонцы, а столичным, как он считал, не место Саксбина Саксбе И антикварный магазин в деревне не нужен. Можно взять старое зеркало, старые часы или еще что-то, прицепить дурацкий ценник и назвать вещь антиквариатом. Но хлам так и останется хламом. И дурак тот, кто думает иначе. Дело было в том, что Джеффри этой парочке не доверял. У него создалось впечатление, что они строят из себя кого-то, кем на самом деле не являются, в точности как тот товар, который продают. И что они забыли на похоронах? Они ведь едва знали Мэри Блэкистон. и та определенно не сделала ничего, за что им стоило поминать ее добрым словом. А вот у доктора Редвинг и ее мужа есть полное право здесь находиться. Это она обнаружила труп. Вместе со смотрителем Брентом, который тоже стоял рядом, серебя в руках кепку, его вьющиеся волосы спадали на лоб. Эмилия Редвинг всю жизнь жила в деревне. Доктор Ренерт ее отец, Работал в здешней лечебнице до нее. Сегодня его здесь нет, но это неудивительно. Он живет в доме престарелых в Троубридже и поговаривают, что и ему недолго осталось пребывать на этом свете. Джеффри никогда серьезно не болел, но числился пациентом и у отца, и у дочери. Старый Реннард принимал его сына. В те дни человек зачастую совмещал роль доктора и повитухи. Что сказать про Артура Редвинга? Он слушал викария с выражением, граничащим со скукой и нетерпением. Приятный человек, без всякого сомнения. Художник, пусть это и не приносит ему денег. Не он ли какое-то время назад написал портрет леди Пай, что висит в холле? Так и иначе на этих двоих можно положиться. И то что на Уайтхедов. Трудно представить себе деревню без Четыре Редвинг. Это относится и к Ларисе Пай. Она, конечно, чересчур нарядилась на похороны и выглядит несколько нелепо в своей шляпке с тремя перьями. Куда только она собиралась. На коктейльную вечеринку. Но даже так Джеффри не мог не посочувствовать ей. Трудно должно быть ей жить здесь, где всем верховодит ее братец. Ему-то хорошо. Раскатывает на своем ягуаре, пока сестра горбатится в сельской школе. Причем учительница из нее, судя по отзывам, неплохая. Пусть дети ее и недолюбливают. Наверное, потому что чувствует ее обездоленность. Кларисса одна как перст. Замужем никогда не была. Половину жизни, похоже, проводит в церкви. Он постоянно наблюдал, как она идет то в храм, то из храма. По правде говоря, Клариса частенько останавливалась поболтать с ним, но, разумеется, по душам ей поговорить не с кем, если не считать того, к кому обращается стоя на коленях. В Кларисе заметно некоторое сходство с братом, сэром Магнусом, хотя сходство — это не в ее пользу. Но она хотя бы пришла. Кто-то чихнул. Бренд. Джеффрин наблюдал, как смотритель вытер нос рукавом, потом огляделся по сторонам. Малый понятия не имеет о том, как подобать себя вести в обществе, но этому едва ли стоит удивляться. Большую часть жизни Брент провел в одиночестве, и в отличие от Клариссы, это его собственный выбор. Он допоздна работает в усадьбе, а, закончив, иногда заходит выпить и поесть в паромщик, где у него есть свой столик с видом на большую дорогу. Но в компанию... Он никогда не вливается, никогда не участвует в разговоре. Иногда Джеффри задавался вопросом, что же в голове у этого парня? Отвлекшись от прочих провожающих, Джеффри сосредоточился на молодом человеке, приехавшем на катафалке, Роберте Блэкистоне. Джеффри сочувствовал ему, ведь это его мать хоронили. Пусть даже эти двое жили, как кошка с собакой. В деревне хорошо знали, что они не ладили, а Джеффри собственными ушами слышал слова, оброненные Робертом у герба королевы, в вечер накануне несчастного случая. «Как я хочу, чтобы ты умерла и дала мне немного передохнуть». «Ну, не стоит строго его судить. У людей часто срывается с языка что-нибудь, о чем они потом жалеют», и никто не мог предположить, что вскоре произойдет. Вид у парня, стоящего рядом с симпатичной девушкой, что работает в местной лечебнице, был несчастный. Всем отлично известно, что эти двое пары, и очень хорошо подходят друг к другу. Она явно сопереживает Роберту. Джеффри читал это по ее лицу и потому, как она держится за его руку. «Она была частью деревни», хотя мы собрались здесь сегодня чтобы проводить ее в последний путь нам следует помнить о том что оставила она после себя Викарий подбирался к концу речи он был уже на последней странице джеффри обернулся и заметил что адам вошел на кладбище и остановился в конце дорожки хороший парень на него можно положиться всегда рядом в нужный момент а вот затем Произошло кое-что странное. Один из провожающих повернулся и пошел прочь, хотя викарий еще продолжал говорить. Джеффри его не разглядел, потому что этот человек стоял чуть поодаль, в самых задних рядах. Это был средних лет мужчина в темном плаще и в черной шляпе, мягкой, фетровой, такой фасон называется Федора. Джеффри успел бросить на его лицо только краткий взгляд, но оно показалось ему знакомым. Впалые щеки, крючковатый нос. Видел он его где-то прежде. Ладно, слишком поздно. Уходящий был уже у главных ворот, направляясь к деревенской площади. Что-то заставило Джеффри поднять взгляд. Незнакомец проходил под большим вязом, растущим на краю кладбища. На ветвях устроилось и шевелилось какое-то существо. Сорока. И не одна. Посмотрев снова, Джеффри увидел, что их там полным-полно. Сколько? Трудно было разглядеть сквозь густую листву, но в итоге он насчитал семь птиц. Это навело его на мысль просчиталочку из детства. Единицу для печали, два для радости возьмем, тройку девочке оставим, четыре мальчику даем, пять? Число для серебра, а вот шесть для золота. Ну а семь увидит свет для секрета на сто лет. Но разве это не чудно? Целая стая сорок на одном дереве, как будто они прилетели сюда на похороны. Но потом подошел Адам, викарий закончил речь, присутствующие стали расходиться, и когда Джеффри снова посмотрел на вяз, птиц на нем уже не было.